обычное действие необходимое для поддержания здоровья нервной системы. Номер 1. Двигайтесь. Вы найдёте в разделе "Делай так или проиграешь" серию упражнений, которые помогут остановить старение вашего мозга, увеличить активность и даже сразу прояснить ваши мысли. Номер 2. Поддерживайте нормальный вес тела. Исследования показали, что существует зависимость размера головного мозга от массы тела. Чем больше вес тела, тем меньше масса головного мозга. К тому же, болезнь Альцгеймера часто сопровождается ожирением. Номер 3. Не обезвоживайтесь. Насыщайте мозг водой для лучшей памяти. Нет, не поливайте водой голову. А знаете, что даже небольшое обезвоживание ведёт к лёгким затруднениям с памятью? У меня были пациенты, которые жаловались и считали, что они просто сходят с ума, а оказывалось, что их организм обезвожен. Пейте достаточное количество воды. От 6 до 8 стаканов в день как минимум. Надо, чтобы ваша моча оставалась бледного цвета всегда. Пейте постепенно, не обязательно залпом. Ваш организм способен принимать более чем одну чашку воды каждые 20 минут. Если вы не любите простую воду, можете, например, выдавить несколько капель лимона, есть клубнику, огурцы или пить газированную воду без сахара. Номер четвёртый. Не курите. Исследования показали, что вредное вещества, содержащиеся в дикатине, атакуют иммунные клетки мозга, подавляют их, разрушают здоровые клетки мозга, что вызывает воспаление и необратимые изменения. Номер 5. Принимайте добавки. Ниже я привожу рекомендованные добавки, которые поддержат ваш мозг и нервную систему. Яблоко в день Отгоняет инсульт яблоко в день, и вам не понадобится доктор. Яблоко предотвратит инсульт? Это правда. Яблоки и другие фрукты, а также овощи с белой мякотью, персики, бананы и цветная капуста могут помочь предотвратить беду, так утверждают После проведения исследований учёные из Нидерландов результаты опубликованы в 2011 году. Яблоки также поставляют организму кверцетин и катехины натуральные флавоны, которые могут предотвратить многие заболевания, включая рак. Берите свой любимый сорт и хрустите на здоровье. и это защитит ваш мозг наряду с антиоксидантами. Будьте уверены, что получаете достаточное количество омега-3 жирных кислот. Они отгоняют мрачные мысли, плохое настроение, омолаживают клетки мозга и предохраняют от болезни Альцгеймера. А также их присутствие может благоприятно сказаться на зрении. Рекомендуемая доза Омега-3 жирных кислот от 300-500 мг до 800-1100 мг ДНА ежедневно. И не забывайте еду богатую полиненасыщенными жирами ежедневно. Пища, богатая полиненасыщенными жирами. Орехи, семечки подсолнуха, льняное семя, кунжутное семя, жирная сарта рыбы, лосось, макрель, форель, тунец, растительные масла, шафрановое масло